Глава десятая. Горбун в черном дуплете с перламутровыми пуговицами и такого же цвета шосах без башмаков, но подшитых снизу кожей, втащил в спальню жаровню. Пыхтя поднес ее к пуфику, на котором восседала герцогиня, и стал раздувать угли, махая над решеткой веером. «Я заждалась, Сесар!» – недовольно сказала Элеонор. «Где тебя носит?» «Выполнял». «Ваше поручение», — ответил Горбун. «Я давно советовал вашей светлости взять себе другого парикмахера. Мне трудно совмещать столько обязанностей». «Другие не могут, как ты», — возразила Элеонора. «Они перекаляют щипцы и жгут волосы. Могут и кожу прижечь. Ты лучший». «Надеюсь...» «Не только в завивке!» — усмехнулся Сесар. Он бросил на решетку щипцы и принялся причесывать герцогиню извлеченным с сумки гребнем. «Сидите смирно, ваша светлость! Не то и у меня щипцы сорвутся!» Элеонора подчинилась. Горбун взял щипцы и ловкими отточенными движениями стал завивать локоны вокруг ее лба окончив с ними принялся заплетать волосы укладывая косы короной что узнал не удержалась элеонора кто помог этой мерзавке бежать никто из тех кто остался в баре ваша светлость быть такого не может увы ваша светлость ты хорошо искал вы сами сказали что я лучший хмыкнул горбун Мы допросили всех — слуг, стражу, даже портных и белошвеек наследницы. А Лейне никого не посвящала в свои замыслы. — Хорошо спрашивали. — Вы меня знаете, Ваша Светлость. Я умею накалять не только эти щипцы. Сесар указал на жаровню. Как тогда она снеслась с Рейнольдсом? Без способника не обошлось. Его не было. Не верю. Позвольте рассказать, ваша светлость. Для начала мы тщательно обыскали покои наследницы и, к своему удивлению, не обнаружили там ни одной ценной вещи. Даже крохотной сережки. Что тут удивительного? Увезла с собой. Покойная герцогиня оставила дочери богатое наследство. Только драгоценности весом на десяток фунтов, плюс золото и серебро в монетах. Чтобы увезти это, понадобился бы огромный сундук или несколько мешков. Их у беглецов не было. Так уверяют стражники, и я склонен им верить». «Куда ж подевалось золото?» «Его продали!» «Невозможно сбыть такое количество и остаться незамеченным!» «Вот и я так подумал!» «Стал наводить справки и выяснил, что у наследницы бывал де Тригье. Она его тоже навещала намного чаще, чем того требует этикет». У графа связи с киянскими банкирами, это всем известно. Думаю, Алэйна этим воспользовалась. Она ездила к графу в карете. Вынести золото не составило труда, а вещи наследницы не подлежат досмотру. Тяжелые драгоценности превратились в легкие векселя. «Зачем это ей?» Готовилась к побегу, причем давно. Это бессмыслица. Через месяц она становилась герцогиней. Она знала о ваших планах, ваша светлость. Герцогиня дернулась, едва не вырвавшись из рук горбуна. Прошу вас, нахмурился тот. Я мог уколоть вас шпилькой. Откуда? прохрипела Элеонора. «Кто проболтался?» «Вы сами, ваша светлость!» Герцогиня снова едва не дернулась, сдержавшись в последний момент. Сесар закрепил косу, отступил и осмотрел прическу со всех сторон. «Замечательно! Вы прекрасны, ваша светлость!» «Не заговаривай зубы!» — сморщилась Элеонора. «Рассказывай!» «Лучше покажу». Горбон отошел в угол и вернулся с шестом, с помощью которого зажигали и гасили свечи на люстре. На конце шеста имелся крюк. Цеплять фитиль или колпачок для гашения. Подойдя к гобелену, укрывавшему одну из стен, Сесар ткнул крюком в глаз изображенного на гобелене оленя. «Выдите, ваша светлость?» «Что?» «Крюк!» «Скрылся в гобелине. В нем отверстие, к сожалению, не только в нем. За отверстием окошко, через которое можно подслушивать и наблюдать. К окошку ведет галерея внутри стены, очень узкая, но человеку пройти можно». «Ты знал это?» — нахмурилась Элеонора. «Раньше». «Нет, ваша светлость, никто во дворце не знал, кроме вашей падчерицы. При обыске в ее покоях мы обнаружили странный ключ. Он не подходил ни к одной двери. Сначала я предположил, что ключ от комнаты тайных свиданий где-нибудь в городе. Однако допрос слуг не подтвердил этого. Я понял, что нужно искать дверь». Мы потратили два дня, но нашли. Тайник спрятан в шкафу вашей падчерицы. Задняя стенка сдвигается, а за ней дверь. Сделано ловко, не сразу заметишь. Ход ведет в галерею, а та опоясывает дворец. Подслушивать и подглядывать можно не только в вашей спальне. Так что Алэйна все знала. «Дьявол!» — воскликнула Элеонора. «Нечистый здесь ни при чем», — возразил Горбун. «Кто-то показал наследнице галерею. Думаю, какой-нибудь слуга». «Отыщи его», — приказала герцогиня. «Уже пытался. Скорее всего, слуга умер. Я умею допрашивать ваша светлость, если б такой нашелся...» Элеонора задумалась. «Ей все равно нужно было сговориться с Бьюи», — сказала, покачав головой. «Кто-то помог». «Вряд ли». «Представьте, Алэйны подслушивает ваш разговор с бароном, узнает о ваших планах и о том, что Рейнольдс отказался стать убийцей. К бегству у нее все готово дело за сообщником. Она ищет его» и вдруг появляется человек, который из за неё отказался от герцогской короны нельзя терять такую возможность аллейна с фрейлиной переодеваются садятся на коне и скачут на постоялый двор к барону где наследница предлагает ему деньги думаю что весьма немалые кто устоит в такой ситуации К тому же Рейнольдс осознавал, своим отказом обидел вас. Многое в этой жизни случается вдруг. Побег наследницы это подтвердил. Вам не следовало звать Дебюи в бар. Я предупреждал. Думала, он не забыл меня, пробормотала герцогиня. Память у него оказалась отменной, но, к сожалению, не только на доброе». «Такие люди, как Рейнольдс, не прощают предательства или то, что таковым считают. Вы отвергли его ради герцога, а вдовев не вспомнили сразу». «Он тоже женился», — пробормотала Элеонора. «Спустя два месяца после моей свадьбы. Да еще и на Мерийке». «Ладно, теперь это неважно Барон с мерзавкой забрались в проклятый лес, а оттуда живыми не возвращаются. «Хотел бы согласиться с вами, ваша светлость, но не могу». «Что?» — вскричала Элеонора. «Ты что-то узнал?» «Час тому, ваша светлость». «И ты медлил?» «Ваш камердинер строго-настрого приказал идти к вам со щипцами. Пока я разжег уголи, я тебя убью!» — сжала кулаки герцогиня. «И лишитесь преданного слуги. Я говорил, что нельзя совмещать обязанности». «Говори, что узнал!» Рейнольдс бывал в проклятом лесу. Вернулся оттуда живым и здоровым. — Откуда сведения? — Из замка Бьюи. — Когда был? — После того, как вы, вопреки моим возражениям, направили гонца к барону, я решил разузнать о нем подробно. Рейнольд смог стать герцогом и, следовательно, моим хозяином. Узнать его поближе не мешало, ведь... Так, ваша светлость. Мой человек отправился за гонцом, но в отличие от того задержался в баронстве. Важные сведения не добываются быстро. Нужно много вина и денег. Мой человек не жалел ни того, ни другого. Он выдавал себя за купца, который опасается норгов. Как торговать... «Если те могут напасть». Его успокоили, сказав, что норги откочевали. Купец притворился, что не поверил. Никому не удавалось прогнать норгов. Тут языки развязались. Купцу под большим секретом сообщили, что барон одолел кочевников, применив страшное оружие, которое добыл в проклятом лесу. Басни. — хмыкнула Элеонор. «Мой человек сказал то же самое. Тогда его попросили объяснить, как полусотня конных латников, которые располагал барон, смогла уничтожить тысячу норгов, не потеряв при этом ни одного человека». «Откуда известно, что норгов было тысяча?» «Барон взял богатую добычу, которую сбыл местным купцам» они взбруи седло оружие считать купцы умеют Всё совпало я не поверила рею произнесла герцогиня помедлив мужчины любят преувеличивать только не он другой на месте барона устроил бы грандиозный пир похвалялся бы победой написал бы вам требуя награды Ничего этого он не сделал. Более того, запретил воинам рассказывать о сражении. Несколько странно, не правда ли? Барон привел из леса чудищ? Не думаю. Тех не удалось бы спрятать. Что у него за оружие? Моему человеку не удалось узнать. Его любопытство насторожило местных. На купца стали коситься, и он поспешил уехать. А если барону повезло? Ночью напал на норгов и вырезал тех спящими, а оружия никакого нет. Есть ваша светлость. Помните убитую погоню? Их расстреляли из луков, пожалуй, плечами Элеонора. Все так подумали, но у барона и его оруженосца луков не было. Сообщники ждали в засаде. Засада оставляет следы. Стражи убили на пути через лес, стрелять там можно только из-за деревьев. Но между ними густой кустарник. Лучники его проредили бы, иначе не прицелятся. Однако кустарник не тронут, мои люди проверили. В лес вообще не заходили. Я, как и вы, не придал значения смерти стражей, убили так убили. Но мне донесли, подробностями интересуется де Трегье. Лицо элеаноры вытянулось. Да, ваша светлость, подтвердил Горбун. Граф заплатил немалые деньги, чтобы осмотреть тела. Спрашивается, зачем? С каких пор империю интересует смерть нескольких воинов? Я, в свою очередь, велел провести тщательный осмотр, и вот что обнаружил. Сесар извлек из сумки и положил на ладонь герцогине бесформенный комок металла. «Что это?» — удивилась Леонора, разглядывая. «Полагаю, что пуля». Она пробила доспех стража, затем его тело, и застряла в кольчуге на спине. Элеонора брезгливо сморщилась и хотела бросить пулю, но горбун ловко перехватил. «Представьте силу оружия, способного проделать подобное. Это не арбалет. К тому же пуля слишком мала. У барона есть нечто особенное». «Он говорил, что в состоянии себя защитить», — прошептала Элеонора. «Я не поверила «Зря, ваша светлость! А теперь представьте, проклятому лесу есть нечто или некто, снабжающий барона смертоносным оружием. Дьявол ли это или бес, нам неведомо. Нам интересны последствия». «С помощью дьявольского оружия Рейнольдс уничтожил Орду Норгов. Что мешает сделать это с Баром?» «Нет», — покачала головой Элеонора. «Если б он мог, то не стал бы убегать». «Вы не правы, ваша светлость. Давайте подумаем. Зачем Дебюи ехал в бар?» «Понятно, что не сражаться». Его ждали милость, а не война, поэтому он не взял с собой воинов, как и само смертоносное оружие, разве что нечто малое. В баре ситуация изменилась, и барону пришлось бежать. Как поступили бы мы на его месте? Вернулись в Бюи, собрали войско, вооружились». Но погоня, высланная вслед, дала возможность барону понять, добраться ему не позволят. С погоней ему удалось справиться, но стражей было лишь семеро. А если догонит сотня? У барона мало бесовских пуль или его оружие вышло из строя, что делать? Идти в проклятый лес за помощью. Дебюи так и поступил. «Вы пугаете меня, сесар!» — воскликнула Элеонора. «Сам трясусь!» — вздохнул Горбун. «Алейн, став герцогиней, захочет вас казнить. Вряд ли у нее это выйдет, требуется согласие короля, а он его не даст. Дурной пример заразителен. А вот со мной церемониться не станут. Наследница знает, кто советовал ее убить». — В лучшем случае меня удавят в темнице, а могут и накол посадить. Сесар сморщился. — Рейнольдс собирается напасть на бар. — Для этого нужны люди, у него их нет. Думаю, барон переждет, пока уляжется шум и отправится в Бюи. Возьмет войско, и вполне вероятно, что к нему присоединятся другие мятежники. «Его надо перехватить, выслать войско и окружить проклятый лес!» «Оставив бар без защиты, вы помните, что барон сотворил с норгами?» «Что делать?» — нахмурилась Элеонора. «Отправить на поиски войска вассалов, тех, что заперлись в Дурге». «Мятежников?» «Именно! Пусть они ловят Рейнольдса!» «Если барон в стычке уменьшит количество мятежников, нам это на пользу, не так ли?» «Ты очень умен, Сесар», — покачала головой герцогиня. «Зато меня и жалуют», — поклонился Горбун. «Осталось уговорить графа Готарда. Это легко сказать». «Пообещайте ему». «Что?» «Что угодно». Например, стать его женой. Граф женат. Тогда право ему и его сподвижникам решать, кто будет прабить баром. Он не поверит. Если пришлете письмо, а если сами явитесь в дурк... «Отдаться в руки мятежников? Ты в своем уме? Они убьют меня!» «Не посмеют». Зачем убивать герцогиню, которая без того в их власти? Это ввергнет бар в междоусобицу, знать станет, спорить за трон, прольется много крови. Готард умен и понимает это. Войны он не хочет, к тому же за нас будет Киена. Уверен? Я говорил с Детригье. С империей ссорятся графу не с руки. А теперь представьте, войско Готарда схлестнется с Рейнольдсом. Барон с его смертельным оружием проредит число мятежников и очень вероятно, что убьет самого Готарда. Они могут договориться. Не забывай, что с бароном наследница, которую дворяне терпеть не могут за ее порочные наклонности. Готард — ревностный католик, человек строгих нравов. Он не захочет герцогини развратницу. А Дебюи? Готард ценит его. Он может не признать наследницу, но поладить с бароном. Мы направим с графом своего человека. Если он заметит, что дело пошло не так, то убьет Дебюи. Например на дуэль, или из подтишка тишка, заодно и наследницу. «Кто этим займется? Есть кто на примете?» «Шабалья де Куртье, лучший меч Бара». «Он согласится?» «Де Куртье беден, пожалуйте ему Бюи, вашим указом изъятая у Рейнольдса, пообещайте другие милости». «Вы умеете уговаривать мужчин?» «Ладно», — вздохнула Элеонора. «Где шестьдесят четыре, там и шестьдесят пятый». «Но если впустую?» рей и сгинут в лесу, мятежники с Готардом вернутся невредимыми и потребуют исполнения обещания». «Для начала им нужно взять бар. У нас полно солдат и припасов». Они постоят и пойдут на уступки. У них нет выбора. Вы единственное чье право на трон в отсутствие Алэйны бесспорно. Только вас признает Киенна. Разумеется, мятежники выдвинут ворох условий, вам придется их принять, но с этим разберемся позже. Сейчас нужно сохранить трон. Он под вами качается. Согласны? «Да!» — кивнула Элеонора. «И еще, ваша светлость. Я уверен, барон выйдет из леса. Он это сделал раз. Выберется и снова. Стычки с Готардом ему не миновать. Мы уничтожим своих врагов их же руками». «Осталось решить, что сказать в дурге», — вздохнула Элеонора. «У меня есть мысли на этот счет», — улыбнулся Горбун.